без времени девочка с самого детства девочка твердо усвоила надо найти свое дело в жизни и следовать ему это самое важное в жизни мне надо еще поработать говорил отец даже в празднике даже в субботние вечера и не слушая никаких возражений упрямо шел в кабинет к письменному столу склонялся над ним и писал весь с головой уходил в свое творчество поскрипывал пером Отец долгое время не признавал шариковых ручек и каждый вечер аккуратно заправлял перьевую ручку синими чернилами. Из-под пера возникали, как на фотографии, проявлялись слова одно за другим, нарисованные каллиграфическим круглым мелким почерком. Так было всегда, сколько она его помнила. Долгое время девочка никак не могла понять, как это можно работать, всегда, даже когда все отдыхают. Много лет спустя поняла, как и почему. На письменном столе у отца стояли два белоснежных мраморных бюстика, когда-то привезенных им из командировок в США. Левый бюст принадлежал Аврааму Линкольну, а справа сидел вылитый в мраморе крошечный Франклинд Делано Рузвельт. Два великих президента Америки помогали отцу думать, творить, Поддерживали уникальный образцовый порядок на столе, стояли на страже особой, плотной тишины и той совершенной научной атмосферы в кабинете, где стеллажи с книгами по истории, праву, философии западного мира занимали целых три стены от пола до самого потолка. Мама по утрам уходила в свой институт или в библиотеку, или уезжала в какие-то командировки и тоже всегда была очень занята. Для мамы не существовало ни суббот, ни воскресений, она очень много работала, постоянно выступала на международных симпозиумах, приобрела имя в научном мире. Мама писала статьи и книги, монографии. Это слово девочка запомнила с самого детства и очень гордилась знанием такого научного слова. И каждый раз, когда рукопись отправлялась в издательство, в доме без конца повторяли «идет верстка», «сверка», «пришли чистые листы», но ну, в общем, начиналась «запарка», «Работа с раннего утра до поздней ночи без субботы воскресенье. Мама издала несколько монографий, и в конце концов родителям удалось накопить денег на первый взнос за кооперативную квартиру в только что построенном хрущевском панельно-пятиэтажном доме и покинуть, наконец, коммунистический рай коммунальной квартиры. В раннем детстве, когда все они ютились вчетвером в одной комнате коммунального общежития, по вечерам, засыпая, Девочка привыкла видеть две поочередно склонившиеся над письменным столом спины. Мама или папа обязательно что-то писали. Работали. С тех пор крепко засело убеждение «так и надо». Дело, любимая работа — это главное в жизни, а вот любовь, семья — это когда-нибудь потом, это приложится, возникнет само собой, просто возникнет и все тут, и даже если нет. Политические дискуссии, как она привыкла это называть, жарко разгорались в семье, когда приходили в гости друзья родителей и приезжала из командировок мама. Они живо интересовали девочку. В этом была дразнящая новизна, в этом была сама живая жизнь. Двадцатый съезд, что-то непонятное, непостижимое, но неудержимо притягивающее. Оттепель, великолепная и волнующая. Это же значит, пришла весна. «Битвы за честную историю. Ой, а что, разве бывает нечестная? И за нее зачем-то надо биться, а ага, в школе ничего такого не рассказывают, надо только пересказать как можно ближе к тексту очередной параграф из учебника и законспектировать из правды решение очередного партийного съезда, а это так скучно». «Ах, да, вспомнила. Все-таки «честные истории»?» И правда приходится отстаивать свое право на существование. Это был совсем уже близкий ей, потому что ее родители жили в нем научный мир. А здесь, в этом мире, конечно же, так нужна, ну как же это, а, интеллектуальная свобода. Девочка слышала недавно, как родители с возмущением обсуждали, что историка Александра Некрича, Порицают там наверху за честное изложение Великой Отечественной войны, а еще оттуда, сверху, требуют его осуждения сообществом ученых-гуманитариев, исключения из партии, из института, где он работает. В научных институтах сражались тогда жестоко, шли стенка на стенку, словно два класса столкнулись в смертельном бою. Многие зрелые, а тем более молодые ученые, даже аспиранты, в большинстве своем решительно и смело выступали против затхлости, замшелости и, как это, да, против догматизма в науке и в обществе. Они боролись против подпевал, возвращавшимся во власть зубром, против халтуры или заблюдства в науке, против тошнотворной серости и самодовольной бездарности, за новую науку – и новую, свободную, атаков лжи, фальши и рабства, жизнь. Это были битвы за свободу. Да, это шестидесятники. Это что-то новое, интересное, свежее. Даниэль. О, как волшебно, как загадочно звучит. Но девочка все же что-то знала, слышала, что это замечательный писатель, как и синявский Генерал «Григоренко. Ох, а это остро пахнет опасностью, но она честно постаралась запомнить и это имя. А еще девочка слышала, существует какая-то политическая белая книга. Это тоже красивое название, только вот немного странно, почему же она называется белая. Если в этой книге защищают невиновных людей, то она же, наверное, должна быть красной или даже черной» потому что нельзя же терпеть несправедливость. И она знала, это хорошие, честные люди, просто у них сильнее, чем у остальных, развитое чувство собственного достоинства, правдолюбие, стремление к свободе, повышена температура совести. Вот они и не могут и не хотят соглашаться с тем, что творится в стране, молча терпеть зло и несправедливость». А это интеллектуальная свобода, которую они требуют, ведь это же ведь и правильно, как захватывающе и научно звучит. Свобода, за которую вступились эти люди, размышляла девочка. «А что это такое в сущности? Возможность делать в жизни то, что хочешь, то, что любишь, да, но не только, этого мало». Тогда необходимо понять свое призвание, и поскорее, так, чтобы не было слишком поздно. Но, вероятно, это еще и внутренняя интеллектуальная свобода ученого, да и просто человека. И тогда продолжением такой свободы обязательно становится ответственность и умение отвечать за свои действия. Свобода, как непривычно звучит это слово, когда они говорят правду, только искренне, без фальши. Девочка хорошо запомнила, как отец, вернувшись после научной командировки в США, рассказывал о своих американских впечатлениях. За несколько месяцев он объездил почти всю огромную страну, даже самые отдаленные штаты Запада, куда советские ученые, как правило, не попадали, читая лекции в университетах и собирая материалы для докторской диссертации в университетских библиотеках. Более всего поразила отца та внутренняя свобода, которую он почувствовал, общаясь с университетской профессурой, со студентами, да и с простыми американцами. «Да, внутренняя свобода, достоинство человека, независимость, уверенность в себе, в своих силах и возможностях, самодостаточность. Как же это будет по-английски?» – вспоминала девочка. «А, вот, self-made man». А еще отец вспоминал, как однажды зимним вечером, ужиная в семье американского профессора в небольшом университетском городке Среднего Запада, он был совершенно ошарашен, когда вдруг услышал слова, которые, вероятно, непроизвольно вырвались у изумленного хозяина дома. «О, Господи! Оказывается, они русские, нормально, свободно мыслящие люди, и с ними можно нормально разговаривать. Надо же! А мы-то боялись...» и, вероятно, с ними можно даже договариваться». Не договорив до конца эту эмоциональную тираду, профессор осёкся, тут же покраснел, закашлялся. Наверное, он сам от себя не ожидал, чтобы вот так вслух в присутствии советского профессора. И жена профессора посмотрела на него с осуждением. «Да, но ведь так говорил профессор университета, довольно известный историк». Вовсе не человек с улицы, обманутый официальной американской пропагандой охоты на ведьм, которую надул ветер холодной войны. Отец привез девочке письмо от дочки американского профессора, ее ровесницы. Приветливое письмо, а главное, какое-то свободное. Вот так просто, давай дружить и переписываться. В конверт была вложена фотография, американская девочка, ее брат и сестра. Дети сидели в саду около небольшого коттеджа, в естественной позе, улыбались весело, непринужденно, не на объектив. Девочка сразу же ответила американской подружке подробным добрым письмом, а маленькое изящное ожерелье, переданное американкой в подарок, она часто надевала и бережно хранила еще долго-долго. Кончался тогда 1965 год. Совсем недавно мир заглянул в пропасть ракетного кризиса. Совсем-совсем еще недавно планета была ошеломлена выстрелами в Далласе, оборвавшими тонкую струну жизни президента Кеннеди. А что в Советском Союзе? Огромный длинный маятник отмерял время, раскачиваясь тревожно, и все быстрее и быстрее, а гигантские часы, громко тикая, звучно отстукивали последние месяцы, даже дни советской оттепели. «Летопись? Полувека?» Примечание. «Летопись полувека» – документально-публицистический сериал. В 1967 году в СССР отмечалась 50-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. «Летопись полувека» – цикл документально-хроникальных передач, где каждая передача посвящена определенному году. На голубых экранах, как тогда именовали «Черно-белое ТВ», Около двух месяцев каждый вечер демонстрировался многосерийный телевизионный эпос, где год за годом прослеживались основные события в жизни страны за 51 год. Фильмы собранные из хроники от 1917 до юбилейного 1967 года, а затем был добавлен 1968 год. Конец примечания. Итак, это самая летопись полувека. Она с таким нетерпением ждала каждую новую серию по телевизору и всегда с каким-то острым, головокружительным восторгом отмечала новые, казавшиеся тогда ужасно смелыми шаги по крутым ступеням лестницы, ведущей к честной истории. О, как они крутые, как высоки эти ступени, и как, оказывается, просто карабкаться по ним, чтобы сделать еще один шаг к честной истории. Вот сегодня вечером, например, будут показывать 1937 год, год большого террора. Интересно, какие имена назовут? Какие документальные кадры сочтут возможным показать? Скажут ли о начавшихся в тот год повальных арестах многих известных военачальников, да и сотен, нет, тысяч, да нет, гораздо больше простых советских людей? Насколько эта история сумеет быть честной? потому что честная история должна повествовать о человеческих судьбах, исковерканных советской диктатурой, должна говорить о людях, перепаханных и раздавленных физически и морально безжалостными гусеницами советского режима. Девочка помнила, как ее дед Антон, мамин отец, известный авиаконструктор, рассказывал о внезапных вызовах к Сталину во время войны или сразу после нее. За ним присылали машину, всегда неожиданно, провокационно, каждый раз поздно вечером или даже посреди ночи, и бабушка прождала его очень долго, уже не надеясь увидеть вновь. Однажды, выйдя под утро из самого высокого кабинета в стране, дед почувствовал себя по-настоящему плохо. Ноги стали как ватные, не держали совсем, голова сильно кружилась, Подступила вязкая тошнота. Сильно забилась, потом неприятно замерла, потом заколола сердце, и он даже не помнил, как спустился по ковровой дорожке лестницы, потому что на какие-то одну-две минуты, наверное, потерял сознание, и лишь потом уже на улице начал постепенно приходить в себя, словно выздоравливая после тяжелой болезни. Биография деда повторяла в общих чертах жизнь страны и стала ее отражением. Лет в пятнадцать он покинул родной дом и отправился в неведомые дали по городам и весям, отмерял версты бескрайних просторов огромной страны, увлеченный борьбой за справедливость, и пропадал года полтора, а то и два. Где он побывал? Чего успел насмотреться? Однако впоследствии, уже взрослый, он сумел получить неплохое образование, особенно специальное, техническое, и стал довольно крупным авиаконструктором. С тех пор прошло уже немало лет, но душа его, вероятно, болела до сих пор. Двадцать писем другу. Вместе с родителями девочка слушала мемуары Аллилуевой. В ту осень их почти каждый вечер передавали по голосу Америки, и ей было до слез жалко Светлану. Ведь ее грозный отец отнял у нее любимого, отправил его в места не столь отдаленные, а всего ужаснее то, что того любимого звали так же, как мальчика — который почему-то все чаще снился девочке по ночам. Иногда девочка замечала, как поздними вечерами мама читает, а может быть и отец, только она отца за таким чтением не заставала, быстро перелистывает какие-то сложенные листочки, иногда совсем потрепанные, зачитанные, со слабо пропечатанным текстом. Лишь много лет спустя поняла, это были многократно перепечатанные на машинке, где-то на дому или в издательстве». Тогда такое тоже случалось самоиздатовские самоздатовские произведения Солженицына или кого-то еще из советских публицистов и писателей-диссидентов. Тогда она осознала, что родители оберегали ее и, конечно, себя. Девочка-то еще не взрослая, неосторожная. Легко может что-нибудь ляпнуть подружкам в школе, сболтнет, не подумав, выскажется, где не надо. Восприимчивая девочка, ни разумом, нет, эмоционально, кожей, впитывала факты суждения взрослых, а больше — душу эпохи. Годы спустя пришло осознание. Постижение мира политики, мира взрослых было ее взрослением. Она так мечтала поскорее стать совсем взрослой, а еще больше хотела, чтобы ее приняли такой, какой она была, не казалось. Так отчаянно хотелось не быть больше разлапистой, угловатой телом и душой. Взрослость для нее – это дискуссия о политике и, конечно, любовь. Любовь к отцу, к маме, к главной подруге, ко всему миру и, конечно, к этому очень высокому и худому сероглазому мальчику в очках, который что-то уж слишком часто снится по ночам. Предощущение – мечта о большой любви и понимании. Девочка сердцем чувствовала. Любовь – это понимание. Принятие тебя целиком, такой, какая ты есть, со всеми недостатками – Любовь казалась огромной, всеобъемлющей. Только черпай большими ложками и пей. Как ее много, она заполняет весь мир. Юность почти всегда сосредоточена на себе, эгоистично. Но девочка понимала или скорее чувствовала, у взрослых свой закрытый от нее мир. В мире том не все благополучно. Там живут обида, боль, гнев, тоска, страх, ненависть — Рождаются апатия, безразличие, раздражение, но душой девочка была еще там, в теплой большой оранжевой комнате. И вот они вместе снова. Мама, папа, она, и приходят иногда хорошие, добрые люди, друзья, или они одни дома. Тихо, деликатно постучавшись, заглянул к ним на огонек симпатяга вечер, смущенно улыбаясь, уютно присел рядышком и играет с Старенький мамин патефон, и мама часто ставит ее любимую пластинку. Правда, девочка никогда не говорила маме, что она ее любимая. Да, наверное, все-таки свою любимую пластинку Капитолина Лазаренко. В любви ведь нужно открытым быть и честным. Впечатлительная девочка, закрытая, вся в себе. Вот запала ей в душу эта песня, слова, мелодия, такая, такая... Она не могла выразить это словами. «Да, вот, как в раннем детстве». И мама, как на тех старых, еще черно-белых семейных фотографиях, снова смотрела на мир открыто, широко распахнутыми, сине-серыми глазами. А потом, постепенно, наверное, сама того не замечая, мама начала все чаще щуриться, словно запрещала себе смотреть на некоторые вещи, искусственно сужая, сокращая обозрение, отсекая все то, чего она не хотела или не могла больше видеть и принимать, а потом это вошло в привычку. Как в детстве, когда еще не висела, не клубилась в их доме гнетущее, угрюмое, категоричное, плотное, черно-серое молчание, ноющее, как боль в животе, бьющее по лицу, пронзительное, обжигающее, как окрик. Что же оно означает, это молчание? Это на их языке. «Языке взрослых называется... Как же это?» Девочка однажды слышала и не очень поняла, но новое слово на всякий случай запомнила, потому что необычное и взрослое. «Как это?» «А, да, вот, соблюдать декорум». Самое ужасное, что соблюдать декорум должна была почему-то и девочка тоже. Она точно знала, вопросы задавать нельзя. Это бестактно, это просто неприлично. Надо молчать, это табу. Есть вещи, о которых нельзя говорить, запрет свыше, Обед молчания. Так надо и так легче. Ничего не выяснять, молчать, будто все хорошо. Тогда и вправду все будет хорошо. Рассосется, образуется. А наверху на третьем этаже играло радио, и вдохновенный, близкий, дружеский голос пел «Дайте до детства» плацкартный билет. Время схлопнулось, и прежде чем исчезнуть, подмигнуло ей, состроив хитрющую физиономию. Так может быть, это и есть подлинное лицо времени? Или оно какое-то иное?»